8. Нервная система 3. Высшая нервная деятельность человека. «В чем заключается отличие человека от животного?» – задумался однажды царь Горох, но ответа на вопрос так и не придумал. Пришлось обращаться к мудрецам, которые никак не могли прийти к единому мнению. «Человек ходит на двух ногах, а животные на четырех», – сказал один мудрец. «Медведь тоже на задние лапы становиться может, а в шамаханском султанате живут обезьяны, которые постоянно ходят на задних лапах, но это не делает их людьми», — возразил другой. «Животные сами по себе живут, а люди вместе», — сказал третий мудрец. «Волки тоже стаями ходят», — напомнил четвертый. «И что с того?» «Люди работать умеют», — начал пятый. «А лошади разве не умеют?» — перебил шестой. «Долго спорили мудрецы». Да так ни до чего не доспорились, пока не явился на совет профессор Витаминкин. «Людей от животных отличает наличие высшей нервной деятельности», – сказал он. «Проще говоря, наличие сознания, которым животные не обладают». А для тех, кто хочет разобраться в этом, я могу прочесть лекцию. Головной мозг человека больше, чем головной мозг животных, в том числе и наших ближайших родственников, человекообразных обезьян. Речь идет об относительной величине мозга в сравнении с массой всего тела. Головной мозг слона весит около 5 килограммов, в то время как масса мозга взрослого человека составляет около 1,5 килограммов, но при этом масса человеческого мозга составляет 2% от массы тела, а у слона этот показатель в 10 раз меньше. Кора головного мозга человека составляет более 80% массы мозга, Кроме того, кора головного мозга человека отличается большим количеством и глубиной извилин, что сильно увеличивает площадь ее поверхности. А вы уже знаете, что клетки, отвечающие за умственную деятельность, находятся на поверхности коры. По-научному, деятельность головного мозга, определяющая поведение организма, называется высшей нервной деятельностью. Нашей высшей нервной деятельности присуще такое качество, как сознание – Благодаря наличию сознания мы можем мыслить, рассуждать, разговаривать и осмысленно трудиться, представляя себе результат нашего труда и изготавливая нужное орудие. Лошади способны работать только по принуждению, а не осмысленно. Обезьяна может поднять сломанную ветку для того, чтобы сбить с дерева плоды, но она не способна изготовить какое-либо орудие труда. Попугаи умеют копировать речь человека, но не понимают смысла произносимых звуков. Только человек обладает сознанием, и в этом заключается его главное отличие от животных. Основами сознания являются память и мышление. Благодаря памяти мы можем сохранять и воспроизводить в сознании различные впечатления и приобретенный нами опыт. Мышление – это наша познавательная деятельность, способность использовать накопленные знания и получать на их основе новую информацию.